Как только шлюпки были разгружены, Дорт снялся с якоря и направился к фолькленским островам, которые были назначены местом встречи из кадры. Но прибыв туда, комодор не застал там адмирала, который еще не заходил сюда. Весь экипаж Дорта был здоров, и запасы еще не истощились, когда в открытом море показалось адмиральское судно, а за ним остальные суда из кадры. Оказалось, что как только Дорт отделился от эскадры, адмирал последовал совету Комодора, но ему не удалось прибегнуть к хитрости. Он высадил со всех четырех судов вооруженный десант и силой оружия добыл несколько голов скота, стоивших стольких же людей ранеными и убитыми. При этом людям удалось собрать какое-то съедобное растение, которым накормили всех больных, и сделали его запас. Как только адмирал бросил якорь, он потребовал к себе коммодора и обвинил его в нарушении дисциплины. Коммодор не отрицал этого, но оправдывался силой необходимости и предлагал подвергнуть это дело рассмотрению суда компании, как только они вернутся на родину. Но адмирал был обличен громадными полномочиями, и в ответ на это объявил комодору что он арестован, и приказал тут же заключить его в цепи. Был дан сигнал всем капитанам судов собраться на адмиральском судне, и тут же созван военный суд, который не мог не признать комодора виновным. После этого адмирал передал его звание и полномочия Филиппу к негодованию остальных командиров судов и распустил всех по своим судам. Филипп хотел сказать несколько слов бывшему командиру, но часовые не допустили его, и ему пришлось вернуться на Дорт, не повидавшись с арестованным. Флотилия простояла на Фольклендских островах три недели. Здесь не было свежего мяса, но зато было громадное количество пингвинов. Эти птицы с сплошной стеной сидели на скалах и берегу. Их число было так велико, что сколько бы их не убивали матросы, сколько бы яиц не собирали, их не становилось меньше. Между тем комодор все еще был в цепях, и окончательная участь его не была решена. Все знали, что адмирал имел власть над жизнью и смертью всех людей, находящихся под его начальством. Но никто не допускал мысли, что подобная кара может быть применена к столь высокому чину и за столь неважную в сущности вину. Когда Филипп при случае заговаривал об этом, его заставляли замолчать из опасения ухудшить положение бывшего комодора Наконец флотилия вышла в море и направилась к Магелланову проливу но результаты военного суда все еще оставались неизвестными. Спустя две недели суда вошли в пролив. Вначале был попутный ветер, но затем им пришлось бороться с ветром и с течением, которое с каждым днем относило их назад. Экипажи судов уставали и страдали от холода. После трех недель тщетных усилий адмирал скомандовал всем судам лечь в дрейф, потребовал к себе всех командиров и заявил, что арестованный должен быть подвергнут избранному им наказанию. Оно будет заключаться в том, что бывший комодор будет высажен на берег с продовольствием на двое суток, а затем предоставлен своей судьбе на безлюдном скалистом берегу, где он должен вскоре умереть от голода. Филипп энергично запротестовал против такой кары. Кранц также, несмотря на то, что оба они отлично понимали, что этим нажили себе в адмирале непримиримого врага. Остальные капитаны встали на сторону адмирала, боясь его гнева. Но адмирал приказал Филиппу немедленно вернуться на свое судно, а коммодора привели в кают-компанию, где ему прочли приговор. — Пусть так, — сказал он, выслушав решение адмирала. — Я знаю, что стараться заставить вас изменить решение — бесполезный труд. Но знайте, что я несу наказание не за то, что нарушил ваше приказание, а за то, что посмел указать вам ваш долг по отношению к экипажам, который вы впоследствии вынуждены были исполнить. Пусть я погибну, и мои кости белеют на этом скалистом берегу. «Но помните, адмирал, что не одни мои кости будут лежать здесь на черных скалах, а и многих других, и ваши тоже, запомните мое слово!» Адмирал ничего не ответил, но подал знак, чтобы осужденного увели. Затем он обратился к капитанам трех меньших судов, и приказал им отделиться от адмиральского судна и Дорта, которые замедляли быстроходные суда. Им был дан приказ идти вперед в Ост-Индию, куда они могли прибыть раньше больших судов. При этом им было предписано свести на большие суда все излишки продовольствия, в котором вновь начинала чувствоваться недостача. После ухода осужденного Филипп и Кранц покинули кают-компанию, и первый воспользовался этим временем, чтобы написать несколько строк, которые он поручил Кранцу передать Комодору. «Не покидайте берега, когда вас высадят, до тех пор, пока все суда из кадры не скроются из вида», — гласила записка. Когда экипаж Дорта узнал об участи своего бывшего Комодора, то пришел в сильное негодование». Они сознавали, что этот человек пожертвовал собой, чтобы спасти их от ужасной смерти, и роптали на адмирала. Но час спустя приговор был приведен в исполнение. Несчастному не дали с собой ни кремня, ни огнива, ни теплой одежды, несмотря на то, что был сильный холод. Экипажу шлюпки не разрешили даже проститься с ним». Флотилия провозилась здесь еще до сумерек, и только когда стемнело, погрузка запасов и остальные сборы были окончены. Филипп воспользовался этим временем и отправил на берег шлюпку с провиантом на три месяца с теплыми одеялами, двумя ружьями и изрядным количеством зарядов и другими необходимыми предметами. Бывший комодор ждал на берегу, под покровом ночи, надежные люди передали ему все, затем поспешили вернуться на свое судно. Вскоре после этого вся флотилия ушла от берега. На другой день на рассвете три мелких судна, отделившись от эскадры, ушли вперед и через несколько часов настолько опередили тяжелые суда, что совершенно скрылись из вида. Адмирал потребовал к себе Филиппа, и отдал ему до того строгие и трудновыполнимые предписания, что было очевидно, как он старался найти повод лишить его занимаемого положения.